Лаян, ты меня слышишь? Алю подняла взгляд. Милая девчушка с гладкими рыжими волосами и зелёными глазами смотрела на неё, подняв брови. А ты смелая, раз засыпаешь, когда с тобой твой команде разговаривает. А рыжеволосая девушка была явно недовольна и погрозила Лю пальцем. Прости, Лиза, слегка забылась. Она почтительно извинилась. Тот факт, что перед ней стояла рыжеволосая девушка, не вызвал у удивления. Ну, раз уж ты признаёшь свою вину, Девушка расплыла в роковой улыбки. А, это сон. Лю поняла это сразу доказательством послужило то, что её тело ей не повиновалось. Губы произносили не те слова, которые она хотела произнести, словно она просто погрузилась в воспоминания. Сон воспроизводил события, случившиеся пять лет назад. Она была в очень важном для себя месте, в то время, когда любимая, и дорогая её семья была ещё жива. Но ну и когда наша высокоблагородная эльфийская леди успела стать такой соней? На ходу засыпаешь. Вот уж кому за моими навыками точно не угнаться, заявила девушка с чёрными волосами. Я не сонная, Кагуя, и хватит так меня называть. Это сильно раздражает. Хватит её дразнить, Кагуя. Даже сильнейшие вентирки становятся вялыми в такие дни месяца. Она же девушка, в конце концов. Встрела в разговор девушка полурослик с персиковым цветом волос. Как грубо, Лира. Да и не то сейчас время. Люс кривилась и подняла голос. Если бы кто-то из друзей был или сам парень видел Лю такой, как сейчас, они бы сильно удивились. Она казалась моложе, а её лицо выражало гораздо больше эмоций. Только близким друзьям она позволяла видеть свою молодую эмоциональную сторону. Нынешняя Лю всё это растеряла. "А, так у тебя месячный лайон? Прости, я не поняла. Знаешь, в подземелье зевать нельзя. Постарайся, пожалуйста, собраться". Элиза подмигнула и снова погрозила Лю указательным пальцем. В ответ Лю взорвалась. Не воспринимай их слова всерьёз, Элиза. Другие участницы семьи расхохотались, а Эльфийка покраснела до кончиков ушей. Семья Острей, возглавляемая богиня Острей семья избрала в качестве символа крылотый меч правосудия. В тёмные дни, когда Рарио окутывало зло, семья Острей вместе с семьёй Локи и семьёй Ганеша сражалась за поддержание мира в городе. Все одиннадцать её участниц были девушками. Они были волевыми, отважными и героическими воительницами которые внушали страх. Немало подлых авантюристов бежали поджав хвосты, завидев небольшой отряд элитных воительниц. И тогда мы самое время собраться, поговорим о справедливости. Битва со злодеями скоро апогея, и для этой битвы нужно вернуть пыл, с которым мы начинали эту борьбу. Среди ярких участниц семьи Элизалавель съела ярче остальных. Она пригласила Лю присоединиться и стала эльфийкой подругой, волосы цвета заходящего солнца, обычно стянутые в конский хвост. Едельно подходили её характеру. Если видеть во всём хорошее, можно было сказать, что она была открытой и прямолинейной, если же описывать всё как есть, многим могло показаться, что она действует нагло и необдуманно. В первую же встречу с Лю, девушка уверенно заявила: "Тебя зовут Лю? Как-то простовато. Буду звать тебя Лайон". Именно поэтому все в семье, кроме покровительницы Астры, звали её именно так. Но Лю уважала Элизу да всегда задумывалась о будущем, ко всем было добра и была честнее, чем кто-либо другой из знакомых. Элиза стала её первой подругой. «Мы правда о справедливости будем говорить. Что я сказать-то не знаю. Простейшее проявление справедливости это сотворение добра не ожидая за это награды. Но разве когда ты творишь безвозмездное добро, это не вызывает самодовольство? А если ты чего-то ждёшь в ответ, это уже расчётливость. К настоящей справедливости это даже не близко. Строго говоря, справедливость это всего лишь инструмент, а оружие, которым пользуются, чтобы достичь цели, и бесцветный флаг, которым оправдывают жестокие слова и поступки. Постойте, давайте от этого отойдём. Королевский меч, которому мы себя посвятили, не имеет ничего общего с такой справедливостью. А вот оно, теоретик -лю в действии. По приказу Элизы, все члены семьи собрались в одной комнате, чтобы начать обсуждение. Начались пылкие споры, их подогревал взрывной темперамент девушек. Элиза оглядела комнату и довольно кивнула. Итак, давайте подведём итог. Даже боги не могут дать ответ на вопрос, что такое справедливость. Конечно же, и у нас не получится, как бы мы ни старались. Да, ответ дать невозможно. Элиза была спонтанной и безответственной ровно настолько, насколько это требовалось, чтобы угомонить поднявшиеся споры. Члены семьи с негодованием посмотрели на командиршу, прервавшую разговор на тему, которую она сама и подняла. Любая может рассказать о своей справедливости. Но вместо поиска настоящего правосудия среди бесчисленного множества мнений, давайте сокрушим злодеев, которые собираются под знаменем правосудия ложного. Когда злые и фальши исчезнут, родится гармония, люди будут счастливы. Мне кажется, именно это и есть справедливость для нас, членов семьи Астрея. Парую удавалось как бы ни говорить удивительные вещи. Не нам нести справедливость на своих плечах, потому что однажды такой груз может нас сокрушить, им нельзя хвалиться потому что это всё равно что навязывать людям свою волю. Элиза, справедливость нужно прятать. Члены семьи не сводили с Элизы взглядов. Напряжение в комнате развеялось. На девушку смотрели, подняв брови. Снова её занесло. Как бы говорили взгляды. После покровительницы, острые, Элиза была самым уважаемым членом семьи. И вот я снова поразила вас своей мудростью. Вот она. А я хороша, да? Также Элиза зачастую говорила совсем необязательные фразы. В этот раз она заговорила о себе, горделиво выпятив грудь, положив на неё руку и довольно прикрыв глаза. Как я скучаю по тем дням, так подумала Лю, наблюдавшая за разворачивающимся действом. Здесь были те, кого она считала семьёй, если бы она могла вернуться, она бы вернулась. Итак, переходим к основной задаче. От гильдии мне удалось узнать, что на нижних этажах замечена активность злодеев. Эта фраза заставила Лео ощутить холод. Злодеи это семья Рудры? Да. После той жуткой стычки на 27-м этаже семьи Гильдии понесли серьёзный урон, но и злодеям они нанесли сильный удар. Скорее всего, теперь не могут действовать только так глубоко. В тот раз было сложно, потому что семья Локи была занята контратакой. Они не рассчитывали на нашу храбрость. Разум Люса дрогнул при воспоминании об этом разговоре с Ализой и остальными. Он состоялся за день до того, как случилась катастрофа. В тот день они понятия не имели, что их ждёт. Ноль из настоящего всё помнила. Нам, семья Острей, поручили изучение нижних этажей. Если что-нибудь найдём, будет неплохо. И ещё лучше будет помешать планам врагов и просто замечательно, если удастся поймать семью Рудре. Нет, нет. Джура и другие члены семьи Рудре намеренно распространили слух, Связанные с ними члены гильдии его поддержали. Потому семья Острей отправилась подземелье на встречу бедствию. вам не кажется, что это ловушка как и кошмар на 27. -м. Даже если ты ловушка, мы можем только пойти. Нельзя допустить, чтобы подобная трагедия повторилась. Элиза покачала головой, отвечая на слова девушки полурослика Олег уважала её за прямой наполненной наполненный гордостью и справедливостью взгляд, но сейчас этот взгляд говорил о том, что их судьба в тот день была предопределена. Элиза, это плохое решение. Неважно, как громко она кричала, её слова не были услышаны. Качаен, она бы не звала их из своего неподвижного тела. Сон продолжался таким, каким она его запомнила, ведущим Элизу и остальных к отчаянию. Мы выдвигаемся сразу после собрания. Собирайте вещи. Это плохое решение. Стойте, Кагуя Лира. Вы вы не должны туда идти. Крики были бесполезны, и Ализа отвернулась и вышла из комнаты. Остальные члены семьи последовали за ней, а Люис нашла вместе с ними. В комнате осталось только сознание сегодняшней Лео. Стойте. Постепенно дом семьи начал размываться, пока не обратился в яркий белый свет. Остались только спины удаляющихся подруг. Они шли вперёд, не оглядываясь. Они шли к сияющему вдали свету. Они оставили Люпу позади, словно за стеклянной стеной. Стойте. Кагуя, Лира, «Нойн!» Нежа, Аста, Лиана, «Кельти!» Иска, Марио. Он накричал их имена, но ответа не слышала. Они уходили всё дальше и дальше. Только Лю оставалась позади, не осознавая, что она делает. Лю отчаянно потянулась к спине рыжеволосой девушки. Элиза. Она видела растворяющиеся в свете, так и не повернувшийся к ней силуэт. Элиза. Тихий шёпот сорвался с её губ. Я не мог не услышать. Мы в комнате, в которой лежат тела других авантюристов. Как и сказала мне Лё, я повредил все четыре стены. Я колол, резал и бил по ним рукоятью божественного кинжала, но время это точно остановит появление монстров. Короткие мечи Лю, Хакугян, я принёс обратно. Услышав слово, которое она прошептала, я сел с ней рядом. От выражения её лица мои губы сами собой сжались. Встретив кого-то в своём сне, она стала очень грустной. Я снова окинул комнату взглядом. Я что-то услышал и ощутил Заглянув в коридор, я увидел костяную маску. В череп снова пришёл за нашими жизнями, а может просто забрёл сюда по прихоти. Всего один. Значит, если пойдёт сюда, использую заклинание. Я вытянул правую руку, собрав в ней энергию разума, восстановленную отдыхом. Ни за что я не дам ему понять, что я устал. Я продолжал сидеть, пытаясь всем своим видом показать свою готовность к бою. Овца череп следил за моими приготовлениями к выстрелу пустыми глазницами, а потом отступил в темноту. Должно быть, он ощущает угрозу от моего заклинания. Если бы мы были на серединных этажах, он наверняка бросился бы на меня не раздумывая. Должен признать, разумность монстров в глубинных этажах заслуживает уважения. Сражаются они яростно, но похоже, что и за тактикой следят. Протяжно вздохнув, я снова посмотрел на Лео. Кажется, настолько беззащитной я её ещё не видел. Её глаза закрыты, тело разбито. Может, дело в обстоятельствах, но окровавленное, покрытое грязью лицо излучает какую-то неуловимую красоту. Она словно раненая фея спящая рядом с источником в свете луны. Я должен за ней присмотреть. Поэтому я сел к ней так близко. Её тёплые плечи так близко, что из-за малейшего моего движения мы сталкиваемся, как по мне, очень мило выглядит. Всему виной наше положение, я ничего не могу поделать. Этим узким плечам приходилось слишком долго бороться. Окровавленная и испуганная, в ледяной ветер бросалась в самое пекло. Элиза. Она повторила то имя, она звала кого-то как маленькая девочка. Можно ли было подумать, что эта изящная и могучая воительница может быть такой слабой? Я даже не знаю, какая ли настоящая. Я просто хочу её защитить. Я хочу защитить девушку, которая сама того не желая показала мне свою слабость. Кажется, это желание возвращает мне силы. Элиза, постой. 5 минут прошли. Но я позволю ей отдохнуть ещё немного. Всё будет в порядке, я уверен. Я позволю ей поспать и продолжительности дозор, пусть она ещё хотя бы немного побудет с обитателями её снов.